Почему вы пришли ко мне? Удивленный, категорически отказываюсь от вашего предложения. 40%. У Гая мелькнула мысль, что за 500 тысяч парни Харитонова выбьет долг из кого угодно.